Глава 20. «Леди Игнис, вы решили спалить дом?» Принц собственной персоны появился прямо в одежде для сна. Мне на мгновение стало неловко, что я его разбудила, но... Но я не виновата, что предложение Одана меня так разозлило. Я только начала думать, что мы с моим навязанным мужем пришли к взаимопониманию, что он меня уважает, как Одан выдал такое... «Прошу прощения, я сейчас его убью, а вы потом сможете поспать спокойно», — ответила я. «Дом сжигать не буду, вам ничего не грозит». «Игни, Игни, милая, послушай, мой плащ!» — взвыл Одан. «Это был последний». Он с отвращением скинул на пол мирно дотлевающий плащ и потоптался по нему, затушил огонь. «Ходи голым!» — рявкнула я. «Игни, ты серьезно этого хочешь?» «Скелета из могил, восстаньте! Почему ты раньше этого не сказала?» Оден глянул на меня, а потом стал раздеваться. Не только плащ, а полностью. Рубаху, штаны и прочее. «Остановись!» — звопила я, как раз на том моменте, когда Оден собирался стащить себя исподнее. «Игнис, милая, в следующий раз, когда захочешь меня раздеть, пожалуйста, только скажи об этом. Я и без всяких огненных шаров разденусь полностью», — вполне серьезно заявил Оден. «Бывают случаи, когда человек не в состоянии вовремя среагировать на что-то из поразительной наглости и невероятной нелогичности поведения кого-то. Вот это был как раз такой случай. А потом я засмеялась. Ну что за глупости, правда? Поспорили из-за мелочи. Или не совсем мелочи. Разбудили принца, который выскочил в том, в чем спал, даже не переодевшись. А теперь он щеголяет голым торсом и коленками. А я прошу не снимать последнее тряпье». «Ну что, не страшно?» — спросил Одан. «О чем это он? И тут до меня дошло. Одан ведь передо мной полуголый стоит. По идее, от страха сила должна была выйти из-под контроля. И надо бы забросать муженька огнем, а я стою и смеюсь. Ну и немного засматриваюсь. Некромант некромантом, но тело Одана красивое. Никак у воина, но и не сплошные маслы и кожа на костях, как обычно бывают у магов». Занимается, что ли, чем-то. Хотя, если правильно помню, Одан неплохо владеет мечом. И ноги у него не волосатые, и грудь без единого волоска. Вывел зельями ли от природы такой? Что, нравлюсь? Одан заметил мой явно оценивающий взгляд. Конечно, если тебя поджарить, долго гореть будешь. Тут же нашлась я с ответом. Вы весело живете, отметил принц, переводя взгляд с меня на Одона и обратно. Что есть, то есть сказал Оден, стаскивая с ближайшего кресла балахона прикрываясь. Правда, немного затратно. Как-то раньше не приходилось так часто обновлять интерьер. Ничего, это полезно. Этот интерьер, если не ошибаюсь, еще от твоего прадеда тебе достался. А о чем был спор, поинтересовался принц. Да уж, спор у нас был существенный. Оден предложил наведаться в столицу и посетить все основные аристократические дома в преддверии главного королевского бала. Король любил праздные гуляния, аристократы вторили ему. Основные дома устраивали балы и приглашали всех маломальски известных людей королевства. Их, домов, по сути, не так много и было. Пять, ну, если взять еще два набирающих мощь, то семь. И практически со стопроцентной вероятности потенциальный убийца Одана будет присутствовать на балу. Возможно, не выходцем из дома организатора бала, но уж точно окажется в числе приглашенных. Значит, чтобы изобличить того, кто пытался убить Одана, надо немного попритворяться, мне, несчастной женой, которая находится под тяжелой рукой мужа, плетью, берцовой костью мертвеца. В общем, угнетенный всеми забытый и лелеющий планы мести мужу-некроманту. Чтобы наши враги показались, выдали себя через меня, пожелав использовать меня как оружие против Одана». Это был хороший логичный план, который был бы вполне себе осуществим, если бы не мой внутренний громкий протест. И если я продемонстрирую на балу такое поведение, то вовек не отмоюсь, и каждый встречный поперечный маг не откажет меня на эту тему подцепить». «Тогда я не понимаю, в чем проблема», — сказал принц Астор, «Почему бы вам не поиграть вдоволь с нашей аристократией?» По хитрому прищуру принца астора я прекрасно поняла, что он задумал какую-то гадость. Разумеется, я говорю совсем не о детских проделках, не тот возраст, да и влияние огромное. А можно поподробнее? А сами не догадаетесь? С учетом того, что во все аристократические дома будут приглашаться разные люди, которые встретятся только на главном балу у короля, роль несчастного угнетенного супруга можно разделить по-братски... Например, у госпожи Батильды, которая так любит плакаться, что муж постоянно ее обижает, Леди Игнис поделится и своими страданиями. А в доме с патриархальным уклоном пусть пострадает Одан, предложил Астер, устраиваясь в единственном уцелевшем на всю комнату кресле. Скажешь, например, что Леди Игнис любит пытки огнем и воском, и твоя бедная некроманская кожа не выдерживает ее экспериментов. Одан закашлялся. «Моей репутации придет конец после такого. Меня вряд ли кто-то станет бояться. Не говорю уж об уважении». То же касается и меня», — возмутилась я. «Но разве ты можешь просто спалить того, кто тебе возразит? А ты упокоить...» «Ничья репутация не пострадает», — вздохнул Астер. «Потому что, когда все сплетники встретятся на одном балу, они начнут рассказывать противоречащие друг другу вещи». В итоге никто не сможет доказать, что он прав. Вы же не будете на весь зал распространять эти чудесные слухи, верно? Шепнуть одному там, второму здесь. Плюс я чуть-чуть помогу своим людям. Вопрос в том, захотят ли со мной связаться, если жертвой буду все же не я. Как мне не хотелось справедливости и прочего, но делать такой хороший план провальным не хотелось еще больше. Если моему эго придется немного пострадать, то лучше пусть оно, чем Одан. Пятьдесят на пятьдесят в обоих случаях, — сказал Одан. Принц полностью прав. Но в замке барона Доферина чур я буду угнетенным мужем. Боюсь, в ином случае мне не понадобятся никакие усилия убийц. Это еще почему? Ничего Эдакова про это баронство я не слышала. Даже с бароном и баронессой не была знакома. Вроде как они были затворниками. Раньше жили на границе и отвечали за оборону крепости, а сейчас перебрались в столицу. Даже удивительно, что у них в доме будет бал. «Жена барона Доферина не терпит насилие, откликнулся принц. «И?» «И командует всем тоже жена. В прошлом году в их чудесных роскошных кустах роз уже находили несколько гремых с приломанными конечностями и даже пару трупов. Это из того, что нашли. Они найденного могу подозревать у них еще больше». «Откуда ты знаешь?» Я с подозрением уставилась на Одена. «Половина лишних скелетов производства Одана нашла там покой и последнее пристанище в бытность людьми». Если мы совсем разобрались, то, пожалуй, я еще пойду посплю, ответил вместо моего мужа принц. Принц не зевнул, воспитание не позволило, но явно очень хотел. Нам, сода, нам осталось лишь синхронно кивнуть, глядя на то, как астр поднимается, покидает полуразгромленную комнату. Думаю, и я пойду посплю, раз все вопросы решены. Я смотрела комнату, притушила кое-где тлеющие огоньки, аккуратно задвинула под чудом уцелевший столик осколки вазы. Ну, а вдруг-то порежется. И направилась к выходу. Из текущих все, но возникли новые. Если не помнишь ты, милая моя женушка, то напомню я. Ты спалила всю свою спальню вместе с кроватью. Спать тебе негде. А другие комнаты? Нежилые. Кроме твоей и моей спальни, кровать есть только в той комнате, где спит принц. К сожалению, туда я пустить тебя не смогу. Мне что... «Идти ночевать к Селесту в лес?» «Нет, почему же? Моя спальня к твоим услугам. У меня отличная большая кровать».